Глава четырнадцатая. Рина на Арваль. Двенадцатый день Фаренлин, двести двадцать третьего д а от открытия врат. Место для ловушки выбрали несколько странное, территорию на западном берегу скалистого моря недалеко от болот дельты в и л а и е Правда, странным выбор был только на первый взгляд, а при ближайшем рассмотрении оказывалось, что это было лучшее место из возможных. На своей территории Эйсин по вполне понятным причинам открывать врата не хотели. Тем более, что наши враги как-то прознали о том, кто именно стоит за похищением маяка, и сейчас к долине Эйсин приближалась сборная армия Ургов и уже переселившихся в срединный мир Аритов. Если бы врата открылись в э л р а й н то Эйсин пришлось бы сражаться сразу на два фронта, а помощи им бы было ждать ни откуда. Южных с о с е д е й эйсингномов сложно назвать хорошими союзниками. Они могут переметнуться на другую сторону в самый неудачный момент. Такое в истории нашего мира случалось не раз. Каратышки всегда б л ю л и только свою выгоду. Запада и Востока Ательрайн располагали з е м л и Ургастана. Устраивать ловушку на этой территории было бы форменным безумием. На севере же были лишь холодные воды л ь д и с т о г о океана. К тому же Ни в земли ургов, ни гномов, ни самих эйсин наши союзники Лаэли к указанному сроку просто не успели бы добраться. Но эйсин далеко от озера Нейл своего с о с р е д о т о ч и я силы удаляться не могли, ведь чем дальше они оказывались от долины, тем слабее становились и в магическом плане, и в физическом. Так что выбранное место оказалось этаким компромиссом. Сюда Лаэли успевали стянуть войска и магов. Да и т е й с и н здесь, по высказываниям моей тетушки, еще должен был быть какой-то толк, хотя в родной долине они были гораздо сильнее. К слову, сама Рина л нападение на Алрейну о б ъ е д и н ё н н о й армии Ургов и Оритов нисколько не о п а с а л о с ь Рина, это не то, о чем тебе стоит волноваться, сказала мне тетушка. Мы отобьемся. Жертвы, конечно, будут, но мы отобьемся. К тому же... На нас ведь не армия идет, а отряд в несколько сотен. И думается мне, далеко не все солдаты зимой, да через горные перевалы доберутся до конечной цели пути. А что, если ариты опять воспользуются этими штуковинами в виде жезлов, которые поглощают магическую энергию? Никак не могла успокоиться я. А как же страшные машины пришельцев, которые могут летать? Мы справимся, Рина. Устало улыбнулась Ралина. Мы необычная раса, а долина озера н й л очень необычное место. Не думай об этом, все будет хорошо. Право, я могла только позавидовать Оролине. У меня-то дара предвидения не было. Если бы я знала, что меня ждет, что ждет всех нас, мне было бы намного спокойнее. Впрочем, о чем это я? Знать свое будущее тяжкое бремя. Как можно наслаждаться жизнью? Если знаешь, когда, через сколько дней, часов и минут ты умрешь, а р е л и н а ведь специально не отдавала мне свой кристалл мироздания, тянула до последнего, оправдывалась тем, что не хотела расставаться с артефактом, привыкла к нему за столько лет, что кристалл Эйсин самый сложный из всех и управлять им нельзя научиться за месяцы и даже за годы, что я могу сойти с ума от нахлынувшей на меня ч е х а р д ы разрозненных видений, что этот кристалл является крайне важным источником информации, а потому отдаст мне его а р е л и н а лишь в последний момент. А может, Эйса просто боялась того, что я могу увидеть. Впрочем, не стоит над этим ломать голову. Я слишком далеко зашла, чтобы повернуть назад. Хотя до назначенного времени открытия врат оставалось еще несколько часов, маяк уже установили. Сам артефакт меня н и с к о л ь к о не впечатлил. Это оказался шипастый металлический шар размером с кулак. Три ногу с покоящимся на ней шаром поставили по центру небольшой котловины. Здесь не было растительности, кроме чахлой, пожелтевшей от первых заморозков травы. Здесь вообще ничего не было. Но скоро в этом котле заварится самая настоящая каша. Я зябко передернула плечами и закуталась в шерстяной плащ. Вроде и не холодно совсем, особенно если сравнивать с долиной озера н е й л Там настоящая лютая и снежная зима, а здесь только первые заморозки прошли, еще даже снег не выпал. Но все равно мне было как-то зябко, да еще налетающий с моря штормовой ветер пробирал до костей. В отличие от меня а р е л и н а чувствовала себя вполне комфортно. Легкие белоснежные одежды развевались на ветру. открывая на всеобщее обозрение стройные, перевитые ремешками сандалии ноги Эйса. Владычица Эйсин, как и любой могущественный маг, чувствовала себя комфортно при любой температуре окружающей среды. И ни снег, ни ветер, ни град не были для нее помехой. Замерзла? спросил Джаред и легко подружески приобнял меня за плечи. Не похоже, чтобы полуампиру в было холодно. Но он с у щ е с т в н о несколько более м о р о з о у с т о й ч и в о й чем я. Джаред много путешествовал, а я всю жизнь провела в городе с мягким, теплым климатом, где снег-то выпадал лишь несколько раз за зиму, да и то почти сразу таял. К тому же оделся Джаред не в пример теплее меня. Я же с чего-то решила, что раз мы из затерянной на севере Велайские гор долины переместились на юг, то шерстяного плаща поверх рубашки и кожаных брюк. Будет вполне достаточно, чтобы не замерзнуть. Нервы, буркнула я, но попытки вырваться не сделала. д ж а отвел себя так, будто того ночного разговора и не было. А я? Потом разберусь в своих отношениях с полувампиром. Все потом. Понимаю. Усмехнулся мне на ухо мужчина. Как бы я ни успокаивала себя, мне все равно было страшно. Я отчетливо понимала, что затея, в которую я ввязалась. Попахивала откровенным самоубийством, что шансов выбраться живыми из этой передряги у нас с Джадом немного. Пусть а р е л и н а и утверждала обратное. Казалось, что сложного. Как только замерцает арка портала, вставить кристаллы и все. Врата навсегда закроются, и больше никакая иномирская тварь в наш мир не пролезет. Проблема в том, что во время открытия в р а т происходит колоссальный выброс магической энергии. А в самой точке открытия портала искажается пространство и время. Минимальное безопасное расстояние от маяка составляет полторы сотни метров. А значит, пока мы с моим коллегой по несчастью доберемся до арки врат, из нее уже может кто-то вылезти. И пусть нас будут прикрывать, пусть у Джада при себе кристалл, который создает защитное поле, пусть на нас навешивают кучу щитов. Неизвестно, как все может обернуться. Я вновь взябко передернула плечами и посмотрела на юг, туда, где велись в небо тонкие струйки дымков. Лагерь мы разбили в километре от маяка, а р е л и н а сочла это расстояние достаточно безопасным. Сейчас я бы предпочла греться у костра или наслаждаться последними часами покоя в своей палатке, но а р е л и н а потащила нас с Джародом осматривать место будущей заварушки. И хотя мысленно я крыла Эйсу последними словами, я прекрасно понимала, что владычица опять права. Осмотреться нам действительно следовало. Помимо моей тетушки с нами из Алрейны прибыла полсотни эйсин, но при этом и оба супруга владычицы и все лиены остались защищать город. Там же в Алрейне остались моя мать и подруги воспитанник д ж а р а д а И несмотря на то, что к долине вот-вот должен подойти сборный отряд ургов и аритов, мне было радостно, что мои близкие сейчас не здесь. Почему-то казалось, что в городе тысячи башен они в большей безопасности. А вот принцесса Лайана сейчас ожидала в лагере прибытия своего отца и прочих родственников. Говорят, присутствие юной эльфийки было одним из основных условий т а й л о р о н а и р э я а р л и н а не смогла его переубедить. Разумеется, сестричка э й р а й н а была совсем не рада, что придется вновь встретиться с папашей. Даже истерику закатила по этому поводу, но решать было не ей. Чуть поодаль от лагеря Эйсин свои палатки установили Лаэли. Точнее, самих ушастых было пока кот наплакал, всего четверо, а вот д о и ш л и насчитывалось восемь сотен. Не думаю, что от этих солдат рабов, сильных, выносливых, достаточно умелых, хотя и безинициативных В предстоящей схватке выйдет какой-то толк. Все-таки это будет битва магов, так что воинство полукровок с промытыми мозгами можно считать таким резервом на крайний случай. Ну что, мы все осмотрели, сказала я, шмыгнула носом и вдруг чихнула. Проклятие! Только насморка мне и не хватало. А ведь в полночь, когда откроются хайдашевы врата, будет еще холоднее. а р е л и н а окинула нас Джародом удивленным взглядом, будто только что увидела. Затем нахмурилась, и тут я почувствовала, что мне стало вполне тепло и комфортно. Мне больше не досаждал ни легкий морозец, ни холодный ветер. Легкое недомогание в виде насморка и н а ч и н а ю щ и е с я б о л и в горле тоже как рукой сняло. Спасибо. А раньше никак нельзя было. Буркнула и тут же гораздо мягче добавила. Если слягу с п р о с т у д о й в ночь, когда откроются врата, будет мало хорошего. Ну вот, я опять начала наглеть и хамить. Такая у меня своего рода защитная реакция. Всегда, когда нервничаю, я становлюсь излишне раздражительной. И как меня только окружающие терпят. Впрочем, ясно как. Пока нужна, терпят. А вот как только надобность во мне отпадет, извини, тетушка растеряна. И немного виновато улыбнулась. Я задумалась. Бесконечные, нескончаемые видения, сны. Кристал? л спросил д ж а р е д Да, кивнула Эйса. Я пытаюсь увидеть, узнать как можно больше. А меж тем время истекает. Скоро артефакт придется отдать. Так чего мы здесь ждем? Вновь спросила я. Или ты думаешь, что портал может открыться раньше времени? Нет. Это вряд ли. Если же хотя бы незначительное колебание магической энергии будет замечено, нам об этом сразу же сообщат. Как видишь, у маяка несут стражу сразу два десятков эйсов. Подданных Арелины я действительно видела. Часть расположилась в непосредственной близости от маяка, часть стояла в дозоре на холмах. А ждем? Да, продолжила Эйса. Только ничего? А кого? Посмотри на север. Я последовала совету а р е л л ы и увидела, что на холм где-то в полукилометре от нас поднимается большой отряд. Лаэли? – спросил Джаред. Они самые, – ответила я на вопрос за р ы ю Ариллу. Ушастые были уже достаточно близко, а потому я с некоторой уверенностью могла сказать, что отряд насчитывает пару сотен, при том самих Лаэли там примерно четверть. Обо всем этом я тут же рассказала Джароду. Никогда не видел столько эльфов одновременно, пробормотал мужчина. Я тоже, хотя и обитала некоторое время во дворце, согласилась я, затем спросила у а р е л и н ы Это их мы встречаем, можно и так сказать, промолвила владычица Эйсин. Я мысленно застонала. Только этого мне еще и не хватало. А никак нельзя официальной встречи избежать. Мне с ними беседовать не о чем. Джаду думаю тоже. Нельзя, сказала несколько жестче, чем я ожидала р е я а р л и н а Ты все еще мой посол. Ты единственная из нас, кто лично знаком с л у о р о н о м и его наследником Телианом. Я выпуталась из объятий Джареда. Расправила плащ, принялась переплетать р а с т р е п а в ш у ю с я на ветру косу. Раз уж мне опять предстояло сыграть роль посредника в переговорах, то ударить в грязь лицом не хотелось. А зачем нужен я? – спросил полувампир. Они обязательно захотят тебя увидеть, – промолвила Эйса. Так почему бы не решить все вопросы сейчас? Я уже заканчивала плести косу, как заметила, что один из приближающихся к нам всадников носит крайне нетипичный для Лоэли головной убор – шляпу. Сердце. Тут же ушло в пятки. Не может быть. Я ошибаюсь. Мало ли кто среди эльфов шляпы носит. Тем временем Лаэли приблизились к нам еще на пару сотен метров, и теперь я могла с уверенностью сказать, что тот так заинтересовавший меня Лаэли, как минимум, очень похож на младшего принца. а р е л и н а это ведь... Осторожно начала я. Да, это Эрайн Элеартиани. Подтвердила мои худшие подозрения Эйса. Но зачем? Что он тут делает? Эрайн — единственный из Лаэли, кому мы хотя бы немного доверяем. Все знающая владычица Эйсин позволила себе легкую, понимающую улыбку. Лоорен н а с т о я л на присутствии Лайаны. Я в свою очередь н а с т о я л а на присутствии Эрайна. Есть у меня мнение, что в данной истории наш общий друг сыграл свою роль не до конца. Что от него будет толк? И я еще спрашивала, может ли быть хуже? О, кто бы знал, как я сейчас эту синеволосую выдру ненавидела! За все эти бесконечные недомолвки, понимающие улыбки, за игры нашими судьбами, наконец! И опять, как впрочем и всегда, я ничего не могла сделать, только стиснуть зубы и ждать, когда все это закончится. Эльфийский отряд поднялся на холм. Остановился метрах пятидесяти от нас. л о р е н оба его сына, спешились и направились к нам. Я вздохнула и тоже сделала пару шагов навстречу. На меня никто из пришедших не смотрел. А ну и понятно, л о р е н а и т и л и а н а гораздо больше интересовала владычица Эйсин, чем какая-то девица запутанной родословной. Эрайн и тот находил пожелтевшую траву под ногами более достойной внимания. нежели бывшая рабыня. Я приветствую вас, сказала я. Надеюсь, добрались без приключений. Дождавшись легкого снисходительного кивка Лорана, я продолжила. Хочу вам представить мою двоюродную бабушку, владычицу Эйсин р е ю Арелину. Затем э р й н представил своих отца и брата, и началась скучнейшая беседа, сплошь состоящая из обмена любезностями. И каких-то совершенно непонятных мне намеков. При учете того, что ни я, ни Джарод, как, впрочем, и оба сына Лорана, в ней не участвовали, все это казалось сплошной тратой времени. К счастью, общение правителей двух островов их раз не затянулось. а р е л и н а пригласила Лорана зайти на пиалу чая Лиса в ее шатер, как только л а э л и прибудут в лагерь и там обустроится, а затем нас Джародом окутал плотный туман. Когда же через пару ударов сердца туман рассеялся, оказалось, что и я, и Джад, и а р е л и н а уже вернулись обратно в лагерь. Отдыхайте, сказала а р е л и н а Часа три у вас еще есть, а потом эта ночь будет длинной, и не все ее переживут. Мысленно закончила я фразу владычицы Эсин. За час до полуночи мы все собрались на холмах около маяка. Все. Это четыре десятка Эйсин и столько ж е л а э л и а р е л и н а и старший Лаэльский принц д ж а р е д и я. Луоран вместе с Лайаной и Райном остались в лагере. Честно говоря, поначалу меня несколько удивляла беспечность л а э л и Все-таки в м е с т е вероятного прорыва аритов оказался и правитель тайн Лайсе и трое его детей. Но потом я заметила на груди Утилиана весьма примечательный медальон. И все стало на свои места. Наследник Лаэльского престола в любой момент мог сбежать, телепортироваться в безопасное место. Не сомневаюсь, у папаши Телиана при себе амулет и Ракены тоже был. И думается мне, Лэй и Райну, несмотря на плохое поведение, артефакты тоже выделили. Рина, негромко окликнула меня Орелина. Я обернулась Кейси. Да. Пожалуй, больше нельзя с этим тянуть. Владычица э й с и н протянула мне свой кристалл мироздания, так похожий на сапфир небесной голубизны. А как же бесконечная чехарда видений, от которых я должна сойти с ума? Не беспокойся. Тетушка легко покачала головой. В первое время этот артефакт активируется только, когда его носитель спит. У тебя же вряд ли будет время даже на то, чтобы задремать. Осторожно. Как ядовитую змею я взяла кристалл в р у к и просто холодный, даже ледяной камушек. Красивый, грубо ограненный, без сомнения, очень дорогой. Никакой то волны холода, никаких либо негативных или иных ощущений не последовало. Просто драгоценный камень. Сомнением посмотрела на серебряный обруч, что украшал голову Эйсы. По центру обруча все также красовался небольшой сапфир. В руках ты держишь именно кристалл. Не сомневайся, ответила а р е л и н а правильно истолковав мой взгляд. А что касается этого, Эйса дотронулась до своего обруча. Пришлось произвести кое-какую замену. Теперь это просто сапфир. Как скажешь, пожала плечами я. Ты же не думаешь, будто я так не хочу расставаться с артефактом, что готова сорвать всю операцию и лишь... из-за своей прихоти обречь на гибель целый мир, если ставить вопрос именно так, конечно же нет. Рада, что мы прояснили этот вопрос, улыбнулась а р е л и н а Надо готовиться, скоро начнется. Я положила бесценный камушек в карман куртки, туда, где лежал еще один артефакт. Затем раз проверила, хорошо ли в ы х о д и т из ножен клинки. а р е л и н а Где-то раз добыла для меня эльфийские и з а а ш и Готово, сказала я. Тогда последний штрих. Эйса подняла пустую раскрытую ладонь к своим губам и подула на нее. Откуда ни возьмись, взялся снежный вихрь и устремился ко мне. Закружился, завертелся вокруг меня, но я и испугаться не успела, как все закончилось. Что это? спросила я. Теперь тебя окружают семь мощнейших щитов. Каждый щит можно пробить, но для этого нужно очень постараться. Щиты не будут реагировать только на Джарода, саму арку врат, ну и землю под твоими ногами. Спасибо, поблагодарила я владычицу Исин. А как я пойму, что моя защита кончилась? Просто считай. Каждый раз, когда будет рваться защитное плетение, в голове у тебя будет раздаваться щелчок. Семь щелчков означает, что ты полностью беззащитна, что теперь ты можешь рассчитывать только на себя. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Спасибо, опять сказала я. А начинается! закричал один из эйсин. Маяк заработал. Ареллина резко отвернулась от меня. Несколько секунд напряженно всматривалась в маяк. Да. Подтвердила она высказывание своего п о д д а н н о г о Я чувствую мощное магическое возмущение. Врата открываются. Так, все по местам. Все знают, что им делать. Рина, д ж а р е д вы ждете моего прямого приказа. И удачи вам. Владычица Эйсин отдавала еще какие-то распоряжения, но я не слушала. Подошла к Джароду, взяла его за руку. Полувампир крепко сжал мою ладонь. Готово? Тихо спросил мужчина. Я прислушалась к себе. Странно, но страха больше не было. Скорее я чувствовала любопытство и некий азарт. Ощущала готовность бежать, драться. Да. р и пока не приблизимся к в р а т а м что бы ни случилось, не выпускай мою руку. Поняла? Да, джад. Ну и дураки же мы. Верно? Бывший контрабандист криво усмехнулся. Ответить я не успела. Сразу несколько голосов удивленно воскликнули: «Врата!» И мы с Джародом, не с г о в а р и в а я с ь повернулись к маяку. Посреди к о т л о в и н ы начала вырисовываться странная и с п о л и н с к а я конструкция арки врат. Сначала она была почти невидимой глазу, казалась полупрозрачной и какой-то эфемерной. Но с каждой секундой арка обретала плотность, объем и цвет. Отрыжка Хайдаша, выругалась я. Твою же мать. Не остался в долгу Джарод. Две колонны, каждая высотой метров семь, не меньше. Безумно древние, выточены н е из цельных белоснежных камней. Колонны покрывала бесчисленное множество каких-то знаков, рисунков, иероглифов. Толщиной каждый столб был о б х в а т а в три не меньше. Шириной арка оказалась около двадцати метров. Перемычка конструкции по сравнению с испалинскими колоннами была не пропорционально тонкой. Она также состояла из изъеденного самим временем камня и к а з а л о с ь готова была рухнуть в любой момент. Но самое страшное было другое. Сейчас и я и Джад отчетливо видели те самые замоченные скважины, в которые необходимо было вставить кристаллы, чтобы запечатать врата. Каждую из колонн в е н ч а л о нечто вроде небольшого украшенного рогами конуса, и вот туда, на самую вершину, нам и надо было. Предстоящая операция оказалась еще более безумной, невозможной, чем мы думали. Только теперь мы просто не имели права отступить. Мы справимся, Ри, твердо сказал д ж а д Ага, усмехнулась я, потому как иного пути у нас нет. Всего за несколько минут из едва видимой глазу конструкции арка врат превратилась в монументальное сооружение. Если бы я сама не являлась свидетелем этой метаморфозы, то не сомневалась бы, что арка простояла на дне котловины не одну тысячу лет. С другой стороны арки росла все та же чахлая, покрытая изморосью трава. Выселись холмы, на которых я отчетливо видела напряженно застывшие фигуры Эйсин. и л а э л л и вдруг в портале возникло три фигуры, по виду напоминающие человеческие. Ариты, как пить дать. При этом сама арка никак не изменилась, и с другой ее стороны в и д н е л с я все тот же знакомый унылый ландшафт. Я почувствовала укол разочарования. Почему-то мне думалось, что через арку можно заглянуть, пусть и краем глаза, в другой мир. Один из пришельцев подбежал к маяку и принялся оттаскивать треногу с шипастым шаром в сторону, видимо, чтобы не загораживали проход. Двое других пару секунд з а п о л о ш н о озирались, а затем скрылись в портале. Я обернулась к Рылине: чего мы ждем? э й с а к качнула головой и ответила одним словом: рано. Сразу три десятка аритов выбежали из арки, бездоспешных и довольно странно вооруженных. Каждый из них сжимал в руках нечто отдаленно похожее на уркский игломет. Пришельцы быстро рассредоточились в о к р у г врат, приготовились к обороне. Из портала выехала странная конструкция, похожая на гигантскую металлическую черепаху. Я сквозь зубы выругалась. Еще немного и будет поздно. За первой черепахой последовала вторая и еще десяток о р и т о в Пора. Раздался звучный голос владычицы Эсин. Мы с Джародом сорвались с места. Варитов ударили плети молний, полетели огненные шары в черепах, и тут же к о т л о в и н а превратилась в пекло Хайдаша, заполнилась дымом и гарью, грохотом, страшными криками, каким-то странным скрежетом и огнем. И мы с Джародом, взявшись за руки со всех ног, бежали именно туда, навстречу этому хаосу и безумию. На долю секунды дым рассеялся, и я увидела, что удар союзников вывел из боя около трети солдат пришельцев, но не причинил особого вреда черепахам. А из врат показалась машина, похожая на огромного паука. На нас пока не обращали внимания. Пришельцы ожесточенно сцепили Слоэли ь и Исин. Наверное, среди союзников уже были жертвы, но мне было не до того, чтобы г л а з е т ь по сторонам. Еще не охватало споткнуться о какой-то невовремя п о д в е р н у в ш и й с я под ноги булыжник и растянуться на земле. Вдруг одна из черепах развернулась в нашу сторону. Инстинктивно я дернулась прочь, но д ж а д меня удержал. Не глупи, рявкнул полувампир. И тут черепаха плюнула с густком огня. Я вся сжалась, с ужасом понимая, что все, конец, что больше уже ничего не будет. Огненный изгусток врезался в нас, растекся по невидимой защите и пропал. Я себя чуть полбу не ударила. Точно. а р е л и н а же говорила, что кристалл, который Джард позаимствовал у л и й с к о г о короля, дает идеальную защиту, которую ничто в этом мире или за его пределами не способно пробить. Ри, прорычал д ж а д шевели ногами. Я не могу тебя всю дорогу тащить. Я ничего не ответила, только припустила вперед пуще прежнего. Теперь уже полувампиру пришлось поднапрячься, чтобы от меня не отстать. В нас стреляли а р т ы плевались огнем черепахи и пауки, но нам все было н и по чем. Если кто-то пытался п р е г р а д и т ь нам дорогу, то просто отлетал в сторону. Даже гигантскую черепаху и ту развернула, когда она встретилась с нашей защитой. Восторг, эйфория. Какой-то безумный кураж! Ничто не могло остановить нас. Я даже ничуть не удивилась, когда увидела одну из колонн, образующих арку врат, прямо перед собой. Готово? – спросил д ж а д Да. п о л у в а м п и р резко подбросил меня вперед и вверх, на встречу и с п е щ р е н н о й неведомыми иероглифами колонне. Я вылетела в небо, как птица, и больно врезалась в камень. Заскользила вниз, в кровь обдирая лицо и руки, но все же смогла ухватиться, удержаться. Перебирая руками и ногами, цепляясь за глубоко вырезанные в камне иероглифы, начала взбираться наверх. Щелк. По мне стреляли. Черепахи и прочая живность явно опасались бить по арке врат, так что меня поливали огнем из своих орудий простые солдаты. Щелк. У меня больше не было идеальной защиты д ж а р а д а лишь щиты а р е л и н ы Я еще быстрее полезла вверх. Ну же, всего полтора метра осталось. Ухватиться за очередной вырезанный в камне символ, подтянуться, найти опору для ног, снова подтянуться. И тут скользкие от крови и содранных ногтей пальцы соскользнули, а доли секунды позже я потеряла опору под ногами, повисла на одной руке. С невероятным трудом я подтянулась. и резко бросила свое тело вверх, впилась пальцами в новый иероглиф, сумела продолжить подъем. Щелк, щелк. Так, Ри, соберись. Ты почти у цели. Еще немного, еще чуть-чуть. Щелк. Я перевалилась через небольшой бортик. Вершина колонны представляла собой плоскую площадку диаметром около трех метров. По центру площадки. Высился небольшой, всего около метра в высоту конус, украшенный двумя рогами. В основании каждого из рогов виднелись гнезда, замочные скважины. а р е л и н а говорила, что абсолютно неважно, какой кристалл в каком гнезде окажется, главное, чтобы все четыре артефакта были вставлены в арку врат. Вытащила из кармана небесно-голубой кристалл, осторожно, сама не понимая, чего опасаюсь. Поднесла его к первой выемке. Артефакт вырвала у меня из руки и буквально втянула в камень. Через секунду уже ничто не напоминало, что в основании этого рога была замоченная скважина, что вообще когда-то существовал небесно-голубой кристалл. Затем я проделала то же самое со вторым кристаллом, прозрачным и бесцветным. Врата с радостью приняли и это подношение. Мой кристалл исчез. Я вздохнула, села привалившись спиной к конусу, на долю секунды прикрыла глаза. Спасибо, таким опокровительница. Неважно, что тебя не существует. Все равно, спасибо. Я все-таки сделала это, смогла. Так, ладно. Не время рассиживаться. Надо отсюда выбираться. Быстро гляделась. Джаред уже почти добрался до вершины своей колонны. Внизу царил хаос, ариты все прибывали и прибывали, пока э й с и н и л а э л и держались, не давали ни пришельцам, ни их машинам выбраться из котловины. И несмотря на превосходящую численность аритов, преимущество сил было на стороне союзников. Вдруг я заметила, как из врат выбежали двое аритов, которые тащили большую штуковину по виду напоминающую грубо сработанный жезл, и я сразу же узнала этот артефакт. Хотя видела до этого лишь его уменьшенную копию. Проклятие! Только этого не хватало. Если пришельцы активируют д ж е з л то все существующие магические плетения разрушатся, ни одно магическое воздействие не будет возможно, то есть все преимущества союзников исчезнут. Аритов тут же разорвала на части какое-то плетение, но ж е з л подхватили другие пришельцы. И пусть они прожили лишь несколько секунд, установить триногу поглотителя магии на земле перед тем, как умереть, Ариты успели. Щелк. Я метнулась обратно, прижала спиной ь с к конусу. Так снизу меня не было видно, и оружие Аритов не могло меня достать. Стало кристально ясно, что выбраться из этой передряги мне не удастся. Владычица Эйсин просчиталась, ее защита пойдет раньше, нежели я спущусь с колонны, выберусь. из проклятой к о т л о в и н ы А может, а р е л и н а не ошибалась? Может, так оно все и было задумано? в е д ь я выполнила свое предназначение, то для чего меня создали. Владычицы Эйсин, я больше не нужна. Щелк. Разлетелся вдребезги последний щит. Но как? Как Ариты меня достали? А секунды позже меня накрыла волна боли. Горели огнем содранные в кровь к о е г д е даже с вырванными ногтями пальцы рук, жгло царапины на лице, болело все тело, затем накатила волна усталости. И я поняла, что случилось. Пришельцы все-таки смогли активировать поглотитель магии, а значит с меня слетели все плетения. Те, что защищали меня, не давали чувствовать боль, вливали в меня силы. Вот теперь точно все. Меня начала бить дрожь, зубы стучали. Страха все так же не было. Какой смысл бояться, п а н и к о в а т ь если все равно ничего не сможешь поделать? За последние месяцы я столько раз была на волоске от гибели. Да что там? Вся моя жизнь прошла на краю безы, д н когда стоит сделать лишь один неверный шаг, и уже ничто тебя не спасет. Меня уже ощутимо потряхивало. Нет, не меня, колонну подо мной. Джард, он вставил в скважины свои кристаллы, и теперь врата закрываются. Полувампир отчаянно махал мне руками, что-то кричал, но до меня не долетало ни звука. Точнее, мир просто тонул в к а к о ф о н и и взрывов, предсмертных криков, чихта команд. Колонна вдруг резко дернулась и накренилась. Я успела вцепиться мертвой хваткой в каменный рок, только это спасло меня от падения вниз. Я видела, как осыпалась каменным дождем перемычка, что соединяла колонны в арку, как острые камни рухнули на застывшую на месте портала черепаху. Машину Аритов будто чудовищной г и л ь о т и н о й разрезала пополам. Врата действительно закрылись. Надеюсь навсегда. Нет, я не буду смиренно ждать своей смерти. Я должна хотя бы попытаться что-то сделать. С такой высоты спрыгнуть и не покалечиться невозможно. Внизу горящие и с к р я щ щ и е с я остовы машин, бесчисленные тела аритов. Спуститься я просто не смогу, да и не успею. Колонна вот-вот рухнет или рассыплется на части. Джаред оставил попытки до меня докричаться. По шатающейся, трескающейся колонне он быстро спускался вниз. Время как будто остановилось. Я видела, как один из пришельцев скинул свое так похожее на о р о ч и й и г л о м е т оружие, как из дула вылетел тонкий пронзительно синий луч и буквально рассек тело мужчины. Полу вампир сломанный куклой полетел вниз. Нет, нет, нет, нет! закричала я. Колонна подо мной дрогнула, затем вдруг просела на пару метров. и начала заваливаться. Не раздумывая ни секунды, я прыгнула прямо на спину стоящей у подножья врат черепахи. Ладони опалила огнем горячего металла. Я вскочила на ноги, стремглав пробежала по телу хайдашевой машины и спрыгнула на земь. Увернулась от какого-то арита, безумным прыжком в сторону ушла от выстрела другого, п о д н ы р н у л а под руку третьего, чуть не налетела на вооруженного двуручным мечом д а й ш л и шли. Я бежала, что было сил. Боль и усталость, словно отступили. Прыгнуть влево, уйти от удара, пробежать между лапами паука, метнуться в сторону, уворачиваясь от плевка арийской машины, прыгнуть на спину раненого, согнувшегося от боли Дейшли, да оттуда вскочить на панцирь черепахи, скатиться вниз. Холмы уже совсем близко, метров пятьдесят, не больше. Но спасительную возвышенность от меня отделяет живая стена из сотен эльфийских рабов. На секунду я остановилась, замерла. Поймут ли д а и шли, что я своя, или просто прирежут в горячке боя? Чудовищный удар отбросил меня в сторону. Я покатилась по земле, обдирая в кровь лицо и руки, добавляя на теле новые синяки. Единым прыжком взметнулась на ноги. р а з в е р н у л а с ь навстречу опасности. На том месте, где я только что стояла, расцвел огромный огненный цветок. Кричали и корчились, сгорая заживо не меньше десятка д да и ш л и Рядом со мной поднялся на ноги Эрайн. Чумазый. Когда-то белобрысые волосы слиплись от пота и сажи. Глаза принца безумно горят. Скулу п е р е ч е р к н у л а к р о в о т о ч а щ а я ссадина. Черная одежда парня изорвана в клочья. свою любимую шляпу эльф где-то потерял. Жива, выдохнул парень. Я и слова сказать не успела, как Ираин подхватил меня на руки. Легко просочился сквозь отряд д а й ш л и шли. быстро начал взбираться на холм. Как ты оказался здесь? Телепорт. На бегу выдохнул принц. И лишь одно это слово объяснило все. Парень опять использовал не по назначению свою страховку. амулет и ракены. Этот артефакт в случае опасности должен был перенести принца в безопасное место. э р а й н же прыгнул в самую гущу боя. н и к ч е м у было спрашивать, зачем эльф так поступил. Все и так понятно. Если бы не э р а й н в этот раз я бы точно не выбралась. Принц вновь спас мою жизнь. А магия тогда она еще была, и опять я все поняла без лишних слов. Эрен телепортировался в котловину до того, как Ариты активировали поглотитель манги. Значит, он тоже попал под действие артефакта. Возможность управлять нитями силы вернется к принцу не скоро. Спасибо, сказала я. Эрен ничего не ответил, только сжал меня чуть крепче. Из-за спины принца я бросила последний взгляд на котловину. Меня прошиб холодный пот. Стало по-настоящему страшно. Там внизу было светло как днем, г о р е л о не меньше десятка искореженных машин аритов, но еще три черепахи и два паука продолжали плеваться огнем. А между этими хайдашевыми машинами сновали редкие фигурки аритов и гораздо более многочисленные дэшли. Да о таркиврат осталась лишь куча камней. Мелькнула мысль, что э р а й н единственный Лаэли, которого я видела в котловине. Айсин на поле более тоже не н а б л ю д а л о с ь Там были только даишли. Конечно же, после того как магия исчезла, бессмертные не пошли в рукопашную. Для этого у них были рабы, которые лишь с мечами в руках бросались на машины пришельцев. И хоть д а ш побери, эти махины как-то побеждали. На холмах, что окружали к о т л о в и н у тоже стояли исключительно даишли. Ни одного лаэли или айсин я не заметила. Оно и понятно, ведь здесь их могли достать плевком черепахи или пауки. Только когда э р а й н со мной на руках забрался на вершину одного из холмов, я увидела лощину, где остановился на отдых отряд эйсин. Присмотревшись, я поняла, что несколько поспешила с выводами. Одиннадцать эйсин лежали чуть в стороне, и судя по страшным ожогам, потому что от этих существ вообще осталось, явно были мертвы. Другие же, почти у всех одежда во многих местах порвана и прожжена. Нет, Эйсин вовсе не отдыхали, скорее они устроили что-то вроде походного лазарета с неким злорадством и удовлетворением. Я отметила для себя, что этот бой дался Эйсин не так легко, что среди синеволосых тоже есть ж е р т в ы а значит сегодня погибли не только Дейшли. Да Нас заметили несколько Эйсин. Поднялись на ноги, направились в нашу сторону. Среди встречающих я увидела Арилину. Выжила все-таки, синеволосая выдра. Впрочем, чего я хотела? Такие, как она, нигде не пропадут. К тому же а р е л и н а у нас хайдашева прорицательница. К счастью, уже бывшая. Мелькнула мысль, что со стороны мы с Райном выглядим очень живописно, что мне стоит проделать последние шаги на своих ногах. Но откровенно говоря, мне было абсолютно п л е в а т ь что подумают обо мне Эйсин и двоюродная бабка. Сил на то, чтобы идти самостоятельно, не было. Тело болело так, будто по мне пробежало стадо ящеров. Глаза закрывались от усталости. Безумно хотелось плюнуть Орелине в лицо. Владычица Эйсин выглядела такой взволнованной и радостной, будто ей действительно было до меня какое-то дело. Я уже открыла рот, чтобы в ы с к а з а т ь этой гаде не все, что они и думаю. Тихо. а р е л и н а приложила палец к моим губам, запечатывая рот. Сначала я должна посмотреть, что с тобой. Все разговоры потом. Я силилась что-то сказать, но не могла разомкнуть губ. Единственное, на что я была способна, только нечленораздельно мычать. Тише, тише. Все приговаривала Эйса. Голосом заботливой мамочки э р а и н под руководством а р е л и н ы опустил меня на расстеленный на земле плащ. Владычица Эйсин уселась на земь около моего импровизированного ложа. То и дело со с р е д о т о ч е н н о х м у р я с ь принялась водить руками над моим телом. Краем сознания я отметила, что здесь явно с магией все в порядке. Наверное, союзникам как-то удалось удержать зону антимагии. В пределах котловины. Так, множественные синяки и ссадины. Бормотала тетушка. В нескольких местах треснули ребра. Это, видимо, когда малышка ударила с ь о колону. н Сильное переутомление. Хм. Эйса неожиданно тепло улыбнулась мне. В общем, ничего серьезного. В ответ только з а с к р е ж е т а л а зубами. И пусть б о л и я уже не чувствовала. На душе было тошно. Я ощущала какую-то страшную бессмысленность происходящего. Наверное, на какое-то время я потеряла сознание или просто заснула. Но когда я открыла глаза, все еще было темно. Луну и звезды закрывали низко висящие тучи. Лишь за холмами стояла кроваво-красная зарева. Что ж, хотя бы одно радует. Отсутствовала на этом свете я недолго. Рядом со мной все так же сидела а р е л и н а чуть поодаль я заметила Эрайна. Судя по всему, им Эйсин тоже занялись. Вид эльфийский принц теперь имел более бодрый, со с к у л ы исчезла кровоточащая ссадина. Ко всему прочему парни не только подлатали, но и почистили. Разве что одежда, как была порвана и прожжена во многих местах, таковой и осталась. Как ты себя чувствуешь? – спросила а р е л и н а прислушалась к себе, ничего не болело, спать тоже не хотелось, наоборот, я чувствовала себя хорошо, отдохнувшей. Подняла к глазам руки и без особого удивления констатировала, что с ладоней исчезли ожоги, синяки и ссадины, как впрочем и пятна сажи. Ногти выглядели так, будто я только что побывала в дамском салоне, но вот левая манжета, к слову, совершенно чистая, была порвана. Хорошо, проворчала я. Благодарить или рассыпаться в любезностях перед л ж и в о й Эйсой у меня не было ни малейшего желания. Я рада, одарила меня улыбкой владычица Эсин. Рина, я не сомневалась, что ты справишься, но все же хочу сказать, ты молодец. Да, я справилась, а вот твои щиты, начала я, но меня самым подлым образом перебили. Ты же здесь. Ты выбралась с поля боя. Ты жива. Чуть пожала плечами а р е л и н а И не понять. То ли владычица э й с и н действительно ошиблась в своих расчетах и не хочет этого признавать, то ли а р е л и н а предвидела, что меня с поля боя вынесет Эрайн. А щ и ты? После того, как ариты активировали поглотитель магии, от них все равно не было никакого толка. Я жива, а вот Джаред. Наверное, на всю жизнь в памяти у меня отпечаталась страшная картина: п р о н з и т е л ь н о синий луч, который буквально срезал мужчину с колонны, искаженное от страшной боли лицо Джареда, когда он падал вниз. Ты видела его тело? Нет, но ты думаешь? Я буквально подскочила с земли. Даже когда у меня еще был кристалл, я могла лишь предполагать стой или иной степенью вероятности. События складывались так, что у вас обоих были довольно большие шансы выжить. При т о м у Джареда, учитывая его происхождение, эти шансы были несколько выше, чем у тебя. Точно. Джаред полувампир, и от своей матушки он унаследовал просто феноменальную живучесть. Он не мог умереть вот так просто. Я должна его найти. Не сомневалась, что ты так скажешь. Позволила себе легкую улыбку в л а д ы ч и ц е Эйсин. И я вовсе не собираюсь тебя удерживать или как-то мешать. Бой только что закончился, уже начали собирать раненых, и тебе лучше найти нашего друга или то, что от него осталось раньше, чем до Джареда доберутся Дейшли. До а если он жив? Если потребуется помощь? Эйса покачала головой. Ни один Лаэли или Эйсин не спустится в к о т л о в и н у по своей воле. И хотя поглотитель магии уже деактивировали, антимагическое поле еще держится. Думаю, ты понимаешь, что попадать под это поле магу чревато какими-неприятностями. Мне магия все равно пока недоступна, так что я с тобой. Влез в разговор до этого молчавший Эрайн. Ри, неужели ты думаешь, что я отпущу тебя одну? Я попыталась отвязаться от принца, ведь если д ж а р е д действительно выжил... то эльфу видеть полувампира совершенно ни к чему. да только я так и не смогла придумать ни одной достойной причины, почему Эрайну не стоит меня сопровождать. все мысли мои были сейчас только о Джардди. молила всех богов, чтобы этот проклятый кровосос действительно оказался жив. в конце концов я вздохнула и поворчала, что если Эрайн так хочет составить мне компанию, то я с этим ничего не могу поделать. Мы уже направились в сторону холмов. Как вдруг я вспомнила, остановилась, резко повернулась. Уже собралась была задать вопрос, но а р е л и н а меня опередила. Мы отбили нападение аритов на Алрейну. А никто из дорогих тебе людей не пострадал. Они в безопасности. Проклятие! И после этого а р е л и н а утверждает, что больше не может предсказывать будущее? Да она же буквально мои мысли читает, хотя мысли эти, наверное, довольно предсказуемые. Не говоря ни слова, я кивнула и побежала догонять Эрайна. С холмов на долину открывался поистине ужасающий вид: сотни трупов, десятки искореженных машин, огонь, дым и чад, вонь горелого мяса. Внезапно я поняла, что проголодалась, и тут же комок тошноты подкатил к горлу. э р а й н протянул мне отобранную у какого-то д е й ш л и ф л я г у Я приложилась г о р л ы ш к у Холодная вода прокатилась по пищеводу, камнем упала в пустой желудок, и это отрезвило меня, привело в чувство. Я ведь не неженка какая-то, просто раньше мне никогда не приходилось видеть столько трупов, столько обгоревших до полной неузнаваемости тел. Вернула флягу принцу. э р а й н был бледнее мела. Зрачки расширены, кажется, эльф тоже лишь усилием воли удерживал содержимое желудка в себе. Ты уверен, что тебе со мной нужно? Да, кивнул парень и тут же болезненно сглотнул. Потом резко припал к фляге. Как и сказала а р е л и н а да и шли уже начали собирать раненых на поле боя. При том эльфийские солдаты в первую очередь вытаскивали не своих, а тех аритов. В ком еще теплилась жизнь. Определенно в таком подходе был смысл. Даи шли много, а ариты – ценные языки, которые много всего интересного могут рассказать. Пока команды даи шли, прогуливались лишь по самому краю котловины. Я видела, как пару раз что-то вспыхивало, похоже раненые ариты пытались то ли отстреливаться, то ли свести счеты с жизнью. Эрайн, а ты что здесь делаешь? Вдруг раздался голос Телиана. Парень скривился, а затем повернулся к поднимающемуся на холм отряду эльфов. Одновременно с этим э р а й н попытался спрятать меня у себя за спиной. Попытка это не увенчалась успехом. Я слишком устала от всех прятаться. Старший братец э р а й н а выглядел весьма потрепано. н В отличие от своего отца он не отсиживался за спинами солдат, а принимал активное участие в бою, как Маг. Естественно. Как ты здесь оказался? Повторил свой вопрос наследник эльфийского престола. т о т взгляд т и л а н а наткнулся на меня, и к моему невероятному удивлению Лаэли л усмехнулся. Все ясно. Не отвечай. Я и сам мог бы догадаться, что ты не будешь спокойно сидеть в лагере. Лаэлина, надеюсь, не с вами? Нет. Перед тем, как уйти, я усыпил сестренку. Встряхнул головой э р а й н Хотя бы один благоразумный поступок с твоей стороны. Так что вы здесь делаете? Мы должны найти нашего друга. Ну или то, что от него осталось. т е л и а н озадаченно нахмурился, затем сказал: «Я рад, что посол Эйсин выжила, но ее спутник. Не думаю, что есть хотя бы малейший шанс. Мы должны убедиться в этом». Жестко сказала я. Наследник эльфийского престола несколько секунд о чем-то размышлял, а затем, видимо, придя к какому-то решению, кивнул. Наверное, я пожалею об этом. Идите. Только Эраин, возьми два десятка воинов. Так глубоко наши команды пока не заходят, а среди аритов еще встречаются недобитки. Чем ближе мы подходили к развалинам арки врат, тем страшнее мне становилось. И вовсе не потому, что нам приходилось перебираться через груды мертвых тел или протискиваться мимо искрящихся все еще пышущих жаром пауков и черепах, не потому, что какой-нибудь из спрятавшихся среди мертвецов а р и т мог оказаться вполне живым и отнюдь не безобидным, или у одной из ужасающих машин сохранилась энергия для последнего выстрела. Я никак не могла почуять жарода. Полувампир, уникальное существо. Его присутствие я должна была ощущать чуть ли не за километр, но мы уже почти подошли к р а з в а л и н а м врат, а я все еще не чувила ничего. Я упорно гнала от себя м ы с л ь о том, что это могло значить. В конце концов, мое чутье отчасти имеет магическую природу и в зоне антимагии работает нестабильно. Присутствие Эрайна, который идет от меня на расстоянии вытянутой руки, я и то улавливаю через раз. Вдруг я почуяла что-то, остановилась, замерла. Он жив! Воскликнула я и стремглав бросилась вперед. Джаррода я нашла у самых развалин. Ноги мужчины завалило камнями, корпус придавила металлическая нога паука. В животе у Джаррода зияла огромная рана. Лицо у бывшего контрабандиста было бледное, какое-то высохшее, глаза закрыты. Я попыталась нащупать пульс. услышать хотя бы отзвук биения сердца ничего мне жаль Ри сказал Эрайн но с такими ранами не живут даже если бы мы нашли его раньше если бы с нами был опытный целитель ничего нельзя было бы сделать нет тихо прошептала я нет я чуяла джарда а значит он был жив ну или во всяком случае не до конца мертв что ж Выходит, у меня есть лишь один вариант. Закатала рука в куртке, вытащила нож, затем с сомнением посмотрела на принца. э р а й н тебе лучше уйти. Я тебя здесь не оставлю, твердо сказал эльф. Хорошо. Я вздохнула. Прошу, не делай поспешных выводов и не вмешивайся, чтобы н и случилось. Поднесла нож к руке. Ри. Что ты собралась делать? Увидишь. Сделала ножом аккуратный надрез. Первая капля упала на бледные потрескавшиеся губы полувампира. Вторая, третья, пятая. Джаред вдруг протяжно вздохнул и резко открыл глаза. И в глазах этих не было совершенно ничего человеческого, лишь голод. Я отскочила на пару шагов. Рядом грязно выругался Эрайн. Полувампир несколько раз судорожно дернулся, но так и не смог сдвинуться с места. Нога паука надежно п р и д а в л и в а л а его к земле. Что это значит? хрипло спросил принц. Догадайся, нервно огрызнулась я, одновременно пытаясь перевязать платком руку и оглядываясь по сторонам. Джаред жив. В этом заключалась хорошая новость. Плохая же была в том, что сознание полувампира на время в ы т е с н и л а к р о в о ж а д н а я тварь. Суть существования которой лишь одна — выжить, утолить голод и неважно какой ценой. э р а й н о т обрал у меня платок, быстро перебинтовал руку. Я правильно понял? Джаред, Вер? То есть он истинный вампир? В ответ я лишь кивнула. Объяснять, что д ж а д полукровка, я не собиралась. И как давно ты знаешь об этом? — продолжал допытываться парень. Давай все вопросы потом. Ладно, сейчас надо решить, что делать дальше. А есть варианты? Удивился и р а й н Тварь сейчас вполне безобидна, убить ее труда не составит. Он не тварь, он Джарод, наш друг. Взорвалась я. Мы с ним путешествовали столько времени. Он не раз спасал тебе жизнь. Он чуть не умер, чтобы спасти этот проклятый мир. А на твою кровушку, между прочим, д ж а д ни разу не позаился. Он такое же разумное существо, как и люди, как Эйсин или л а э л и и в отличие от своих соплеменников Джат может держать с в о и инстинкт ы в узде. То, что л а э л и ненавидит вампиров больше, чем людей, для меня не было новостью. Точнее, не н а в и с т ь не то слово. л а э л и считают, что Веры твари, полуразумные хищники, которых надо всячески изничтожать. По большому счету в этом вопросе я с у ш а с т а м и согласна. Но д ж а д есть и будет исключением. Кажется, мне удалось смутить Эрайна. И что ты предлагаешь? Растерянно спросил парень. Для того, чтобы выжить, прийти в себя Джароду необходима кровь. Вновь поить своей кровью полувампира мне крайне не хотелось, хотя бы потому, что в текущем состоянии д ж а д стаканом крови не у д о в о л ь с т в у е т с я Ему нужно будет много, много больше. К тому же, насытившись, неизвестно, как быстро он придёт в себя. А напившемуся крови вампиру вполне может хватить силы, чтобы сдвинуть с себя ногу паука. Но мы же на поле боя. Здесь полно тяжело раненых, тех, кто уже не выживет, тех, кому кровь по сути уже не нужна. Прикажи д а й ш л и шли, чтобы они раздобыли какого-нибудь аритовского недобитка. Лучше даже парочку. Ты хочешь? Эрайн, он наш друг. Я помню, вздохнул принц и отдал все необходимые распоряжения. д а и ш л и подошли к заданию ответственно, и через несколько минут у моих ног лежало двое пришельцев. Я быстро осмотрела аритов и пришла к выводу, что оба явно не жильцы. Без сознания, сердце е л е бьется, того и гляди откинут копыта. На долю секунды я засомневалась. От того, что я сейчас собиралась сделать, мне было не по себе. Пусть ариты враги, а Джаред мой друг, но во всем этом было что-то болезненно неправильное. Только выхода у меня не было. Если я буду бездействовать, то и ариты подохнут, и Джаред умрет. А так одно дорогое мне существо сможет выжить. Больше не раздумывая, я схватила одного из пришельцев, подтащила его тело к Джареду. Полувампир все еще находился в сознании, но лежал тихо, выбраться больше не пытался. Берег силы. Полоснула Арита ножом по горлу и бросила его твари во б л и ч ь е моего друга. И тут же отвернулась. Смотреть на то, как насыщается полувампир, у меня не было ни сил, ни желания. э р а й н а всего перекосила от омерзения, и он тоже отвернулся. Так надо, тихо сказала я. Знаю. также не громко отозвался принц. Ты права. Кем бы он ни был, в первую очередь он наш друг. Спасибо. Судя по звукам, першество подходило к концу. Я осторожно обернулась. Оставлять за спиной начавшего восстанавливаться вампира не самое удачное решение. Всего за несколько минут внешний вид Джарра д а значительно переменился. Кожа больше не выглядела такой бледной, уменьшилась в размерах рана на животе. Только вот в глазах Джареда, как и прежде, плескался лишь голод. Значит, придется с к о р м и т ь и второго, пробормотала я. В этот раз ни я, ни Райн отворачиваться не стали. Не потому, что зрелище насыщающегося вампира стало вызывать меньше отвращения, нет, просто мы оба боялись выпускать Джареда из поля зрения. О том, что будет, если д ж а д так и не придёт в себя, если он выберется из-под завала... Отшвырнет ногу паука и примется искать новую жертву. Я старалась не думать, хотя, пожалуй, самое разумное в этом случае будет спасаться бегством. Ри раздался еле слышный свистящий шепот. Неужели? Осторожно, в любой момент, готовясь броситься на утёк, я подошла к Джароду. Лицо полувампира перемазано в крови. Сейчас мой друг, как никогда до этого. Напоминал монстра. Только вот глаза у д ж а р а д а смотрели вполне осмысленно. Ри, снова прохрипел мужчина. Ты как? спросила я. Выглядел д ж а д все еще паршиво, но явно шел на поправку. Спасибо. Я мне надо немного времени. Языку мужчины заплетался, говорил он с трудом. Хорошо, улыбнулась я. Помоги. Выбраться общими усилиями м ы вытащили ноги Джарода из под завала, затем немного сдвинули ногу паука, и д ж а д откатился в сторону. Ты все-таки скажи, как давно ты знаешь, что он вампир? – спросил меня эльф. Пожала плечами и ответила ничуть не п о к р и в и в душой. С первой встречи. Я ведь, как тебе известно, чую истинную природу находящихся рядом существ. Вот как. задумчиво проговорил э р а й н Я ч у в с т в о в а л а странное спокойствие. Сейчас я ни сколько не сомневалась, что все будет хорошо. Джаред выжил, я и э р а й н тоже. Все закончилось. Ответь мне на один вопрос, Ри. Голос принца звучал как-то странно, напряженно. Да. Я повернулась к парню. Чуть ли не с первой встречи ты убеждала меня. что абсолютно неважно, как выглядит существо, какой расе принадлежит, какое у него социальное положение. Имеет значение ли что, что на самом деле представляет из себя существо, что у него на душе, в сердце. Все так. Немного растерянно протянула я. Понять бы еще, к чему клонит принц, зачем он вообще завел этот разговор. Твоя толерантность. Простерлась так далеко, что ты даже завела любовника вампира, кровопийцу, монстра. Нет, подожди, не перебивай меня. Я знаю, что Джаред наш друг, как много хорошего он сделал. Разговор о другом. Почему так получилось, что я, несмотря ни на что, так и остался для тебя проклятым эльфом? Ты никогда не забудешь этого, не простишь мне моё происхождение. э р а й н зло усмехнулся. Ты о б м а н щ и ц сари, л г у н ь я э р а й н нет, не говори ничего. Не хочу услышать очередную л о ж ь И, пожалуй, мне больше нечего здесь делать. Джаред, желаю скорейшего выздоровления. Ри, счастливо оставаться. Десяток деи шли я вам тоже оставлю. Делайте с ними, что хотите. С этими словами принц развернулся и пошел прочь. Я до крови прикусила губу. Больше всего мне хотелось догнать Райна, объяснить ему, что он не прав, что он ошибается, что все совсем не так, как он сказал, что хотя если подумать, принц не так уж и не прав. Всю свою жизнь я руководствовалась двойными стандартами, но все же, все же, сейчас не время и не место в ы я с н я т ь отношения. Даиджада я вот так бросить не могу. Он прав. Услышала я тихий голос полувампира. Я знаю, вздохнула я. Ты как? Почти в норме. Ри, тебе надо поговорить с ним. Мальчишка действительно любит тебя. Не думал, что когда-нибудь скажу такое, но этот Эльф хороший парень. Я попросила у Дэйши л флягу с водой и кусок полотна. Фляга мне была тут же предоставлена. Затем один из эльфийских рабов оторвал клок от рубашки и протянул мне. Первым делом д ж а р е т утолил жажду, затем принялся стирать с лица кровь. А ты, спросила я. Несмотря на весьма расплывчатую формулировку вопроса, д ж а д прекрасно меня понял. У нас все равно ничего не получится. Я прикрыла глаза и кивнула. Дело было вовсе не в том, что д ж а р е т наполовину вампир, не в том, что я увидела его в крайне неприглядном виде, хотя что кривить душой последнее тоже имело некоторое значение. Дело было в эльфийском принце. Между нами с Джародом была взаимная симпатия. У нас было безумно много общего. Мы понимали друг друга с полуслова. Наверное, если бы мне по пути не повстречался Эраин, все могло бы получиться. Во всяком случае, я определенно попробовала бы завязать с Джадом долговременные отношения, а там, как бы боги указали. Но судьба или воля а р е л н ы Распорядилось так, что на темной улочке я повстречала ушастого недросля. Мы были совершенно разными, нас разделяла огромная пропасть, но все же меня с каждым днем все сильнее и сильнее влекло к принцу. Сначала я все списывала на действия магии, затем просто запрещала себе думать об и р а н е Безумно долгое время я занималась самообманом, да только нельзя врать себе вечно. А ты? Вновь спросила я: «Я уйду. встречаться с Лоэли у меня нет ни малейшего желания. Эраин про тебя не расскажет. Знаю, но все же Эйсин и их королеву я сейчас тоже видеть не хочу. А как же с а ж а Твоя матушка уже взяла на д н ю ш е с т в о Вот пусть и дальше развлекается. Я хочу побыть один некоторое время. Мне надо многое обдумать.» найти наконец свое место в этом мире. Мне не хотелось терять друга, но я лучше, чем кто иной, понимала этого мужчину. Джад, ты всегда можешь рассчитывать на меня. Знаю, Ри, и я уверен, мы еще не раз с тобой встретимся. Джаред поднялся на ноги. Я грустно улыбнулась. Почему-то защипала в носу и страшно захотелось плакать, так что я опять прикусила многострадальную губу. Не хочу смотреть, как ты уходишь, прошептала я и закрыла глаза. До свидания, капитан. До свидания, н о ч н а я гостья. Легко, едва уловимо губы Джарода коснулись мои щеки. Когда через несколько секунд я открыла глаза, мой друг исчез. Жаль, что я не могу плюнуть на все и просто уйти, как Джарод. Моя мать и подруги все еще гостят у э р л и н ы Мне надо подыскать им новый дом. А Джаред все-таки г а д ы подлец. Он ведь и своего воспитанника повесил на мою шею. Знает, что Сажу, ой, с и н не брошу, что присмотрю за сорванцом. Я повернулась к безмолвно ожидающим моих приказаний д а и ш л и Надо выбираться отсюда. Идемте. На меня вновь навалилась усталость. Я могла думать только о том, что скоро выберусь из этой проклятой к о т л о в и н ы вдохну чистого воздуха. А еще мечтала о горячей пенной ванне, чтобы смыть с себя всю эту копоть и грязь, очистить не только тело, но и душу, расслабиться, просто побыть наедине с собой хотя бы полчаса, подумать. Я так и не заметила, откуда он выскочил. До холмов было уже рукой подать. В паре десятков метров от нас разбирали завалы и растаскивали тела команды Дейшли. Как вдруг откуда-то появился Арит. И что-то крича на своем языке принялся поливать наш отряд огнем из своего оружия. Один из Дейшли бросился на меня и повалил на землю. Я сопротивлялась, пыталась вырваться, но полукровка держал меня крепко. Все, что мне оставалось, это смотреть, как струи огня прошивают нас к в о з ь тела моих защитников. Дейшли не отступали, на смерть стояли между мной и пришельцем. Все закончилось быстро, а Рита... окружили и связали подоспевшие команды д э й ш л и Солдат, спасший мне жизнь, протянул руку и помог мне подняться на ноги, а затем извинился за свое поведение. Я стояла и смотрела, как утаскивают оглушенного, связанного пришельца, как д э й ш л и не выказывая никаких эмоций, складывают на носилки своих мертвецов и добивают тяжело раненых. При мне один из д э й ш л и Не моргнув глазом, оборвал жизнь воина, которому оторвала руку ниже локтя. Лаэли не нужны были однорукие солдаты. Они не хотели видеть рядом с собой коллег. Всего лишь один арид ранил и убил пятнадцать солдат, из которых лишь трое в лучшем случае вернутся в строй. И такой размен для эльфов вовсе не являлся катастрофичным. Они совершенно не ценили жизни своих рабов. Да и шли было слишком много. Меня обуяла безумная ненависть к Аритам, к Лаэли, к Эйсин, к проклятой а р е л и н е А потом вдруг пришло четкое осознание: я знала, что делать. Я не помнила, как добралась до шатра, где собрались на совет предводители Лаэли и Эйсин. Кажется, меня пытались остановить, но то ли вид у меня был такой... что совершенно не располагал к разговорам, то ли все еще действовал мой статус посла, то ли мне все же кто-то помогал. Когда я в о р в а л а с ь в шатер, эльфийский король что-то пространно вещал про ургов, о том, как армию этих дикарей его доблестные воины собираются разбить. Разумеется, мое появление не прошло незамеченным. В мою сторону сразу обратились десятки глаз. На военном совете присутствовала Орелина и четверо ее п р и б л и ж ё н н ы х Здесь были Лорен и его старший сын и наследник Телиан, а р е и н и еще несколько эльфов, чьи лица показались мне смутно знакомыми. С некоторым удивлением я заметила, что Эрайна тоже позвали на совет. Все присутствующие выглядели свежими и отдохнувшими, тщательно уложенные прически, чистые. изящные одежды без следа каких-либо прорех, такое чувство, что бессмертные собрались на бал, а вовсе не на совет после боя, который только что подошел к концу. Эльфы смотрели на меня с удивлением, при том лица, как минимум половины из них, выражали крайнюю степень брезгливости. Эраин выглядел встревоженным. Выточенные, будто из мрамора физиономии Эйсин не выражали ничего. Я знала, что совершенно не вписывалась в эту разодетую компанию. м о ю одежду украшало множество прорех, на ней темнели пятна грязи, крови и сажи. На лице и руках у меня вновь появились ссадины и синяки. Я не слишком удачно упала на землю. Пауза затягивалась. Кто-то что-то должен был сказать. р е я Орелина, пожалуй, вашей внучатой племяннице требуется помощь. Не скрывая недовольства, сказал Лоурен: "Отнюдь. Помощь требуется Лаэлле. Мой голос прозвучал хрипло, как карканье вороны. Эльфийский король поморщился и вновь обратился к моей тетушке: "Вашей родственнице явно необходим отдых. Думаю, после того, что Рина сделала для нашего мира, для всех нас ее стоит хотя бы выслушать". Позволила себе легкую улыбку. а р е л и н а Тайлор о р е н скривился так, будто съел что-то кислое, но все же кивнул. И какого же рода помощь, по вашему мнению, требуется л а э л л и Выбор верного пути. В этот раз голос мой прозвучал почти нормально, хотя от глотка воды я бы не отказалась. Пути? Куда? Удивился Тай. Хороший вопрос. К процветанию или к полному уничтожению вашей расы? К забвению? Вы угрожаете? Нет, лишь пытаюсь помочь. Усмехнулась я. Если вы не заметили, сегодня ночью мир изменился. Лоурен явно хотел что-то сказать, но его опередил Теллиан. И что же такого произошло этой ночью, кроме того, что нам удалось наконец переломить ход войны, победить Аритов? Мы запечатали врата. И за это мой народ бесконечно благодарен вам. И вашему другу, кстати, он выжил, да, но предпочел не вступать в беседы с вами, а тихо уйти. Краем глаза я заметила, как вздрогнул при этих словах Эрайн. И все же вы оба можете рассчитывать на благодарность моего народа. Мне очень хотелось пояснить, куда именно наследник эльфийского престола может засунуть свою благодарность, но вместо этого я обратилась к Карелине. Ты ведь им Так ничего я не рассказала, правда? Они ничего не знают. Ситуация начинала меня не на шутку забавлять. Не знают чего? спросил Лорен. Думаю, Рина может рассказать новости не хуже меня, спокойно ответила Орелина. Я тут же о т в е с и л а тетушке шутовской поклон. Так чего мы не знаем? Вновь спросил Лорен. Сегодня ночью мир изменился. Это мы уже слышали. Может, вы дадите мне договорить? Не будете перебивать после каждого слова? Сейчас я не боялась ни эльфийского короля, ни Орлину, Хайдаша, ни хоть всех аритов с высшими сущностями во главе, никого. Я прекрасно осознавала, что веду себя не подобающим образом, по сути, провоцирую эльфов, но мне было все равно. Спасибо. Продолжила я. Так вот. Мы не просто запечатали врата, мы закрыли наш мир от любого проникновения извне. Быть может, вы, Лаэли, этого не знали, но в срединный мир через врата проникали не только всевозможные существа, но и магическая энергия. Теперь, когда врата запечатаны, энергия перестанет восполняться в нашем мире и постепенно исчезнет. То есть через несколько десятков лет в срединном мире не останется ни одного мага. Я замолчала и теперь с невероятным удовольствием наблюдала за обескураженными лицами Лаэлли. Это правда? спросил Телиан у Арины. Да. Все, что сказала Рина, правда. Почему вы скрыли это от нас? спросил Лоурен. Если бы вам был известен истинный расклад, не уверена, что вы стали бы помогать нам. Решение запечатать врата нам далось нелегко, но, увы. У нас не было иного выхода. Я видела лишь два варианта развития событий: или в этом мире исчезнет магия, или исчезнет сам срединный мир. И к слову, Тай Лорен, не смотрите столь укоризненно на своего младшего сына. Он об этой маленькой детали ничего не знал. м а л е н ь к о й детали? – в с п ы л и л Лорен. Вы обманули нас всех, предали. И вы за это заплатите. Не будем бросаться громкими словами, спокойно сказала Орелина. Как вы сами недавно заметили, нашим расам стоит держаться вместе. Что же касается магии, то поверьте, эйсин потеряют гораздо больше, чем Лаэли. Что вы имеете в виду? уже гораздо спокойнее спросил т а й л о р е н Нам бы не хотелось об этом распространяться, покачала головой Орелина. Я кашлянула, привлекая к себе внимание. Позвольте мне все же договорить. Мы слушаем тебя, сказала а р е л и н а и ободряюще улыбнулась мне. Что ж, тогда я пойду по стопам своей двоюродной бабушки. Я вновь легко поклонилась а р е л и н е и скажу, что всех нас и особенно вас, господа Лаэли, ждет в ближайшем будущем. Лаэли молчали. Удивительно, но сейчас они действительно были готовы выслушать оборванку и полукровку. Большим чудом будет только, если они решат прислушаться к моим словам. Так вот, через несколько десятков лет м а г и и не станет, и это сильно повлияет на расклад сил на материке. Урги, гномы и тролли гораздо меньше зависят от магии, чем Лаэли и э й с и н Мне неведомы все аспекты, на которые в той или иной степени оказывает влияние магия в жизни Лаэли. Я могу лишь сказать про Дейшли. Через несколько десятков лет вы больше не сможете производить на свет новых рабов. Во всяком случае, таких прекрасно обученных, бесконечно преданных, готовых пойти на смерть по первому слову с в о е й господ. Более того, тем сотням тысяч рабов, что уже есть, проводить некую обработку сознания вам тоже станет не под силу. А это приведет к тому, что рано или поздно д а и ш л и начнут задумываться. У них появится своя точка зрения на некоторые вопросы, а там уже и до восстания недалеко. Я права? Пожалуй, да. Медленно произнес Телиан. Складывалось впечатление, что с этой точки зрения на проблему еще никто посмотреть не успел. У Лаэлина т а у р е много врагов, и когда ваша раса ослабнет, они захотят отомстить. Значит, мы нанесем превентивный удар. сказал Лорен. Сначала уничтожим Ургов, потом примемся за гномов и троллей, под конец избавимся от Дейшли и остатков людей. После этих слов даже т и л и а н посмотрел на своего отца с удивлением. И останутся на огромном материке жить только несколько тысяч Лаэли. Протянула я. Да еще Эйсин, свои затерянные среди гор долине, будут тихонько сидеть. Впрочем, разговор не о них. Думается мне, в а ш е й р а с е т а й л о р е н вполне по силам сделать все то, что вы сказали, хотя без страшных разрушений и многочисленных жертв со стороны Лаэли не обойдется. Опять-таки, жить без рабов и слуг вам будет очень нелегко. Вы от такого отвыкли. Одна радость: проживете вы очень и очень недолго. О чем вы? Что имеете в виду? спросил Телиан. Вы забыли, что Таура это отнюдь не весь мир, а всего лишь один материк, хотя и самый большой. Телиан на долю секунды прикрыл глаза и беззвучно выругался. Ли я, тихо сказал он. Мы больше не сможем поддерживать плетение, что незримой стеной отделяет Тауру от всего остального мира. Да, кивнула я. На Ли живет множество людей. Большая часть из которых предки тех, кто в свое время сбежал от армии Лаэли за узкое море, и эти люди горячо ненавидят вашу расу, мечтают вернуться домой. Более того, Хейге тоже не питает любви к Лаэли. Мы никогда не воевали с амфибиями, сказал Лорен. Нет, вы всего лишь убили их короля. Не сомневаюсь, э р а й н рассказал вам, что во время поисков одного из кристаллов мироздания. Ему пришлось убить лисского короля. Амфибии несомненно захотят вам отомстить, так что против вас, дорогие мои, весь мир. Ядовито улыбнулась я. В Шатре повисла тишина. Я молчала. Ни Лаэли, ни Исин пока тоже не спешили говорить. Через несколько минут Телиан сказал: Рина, вы нарисовали безрадостную картину будущего. Но вы же не так давно говорили, что видите решение проблемы. Вижу, кивнула я. Во-первых, у вас есть преимущество, ведь пока никто не знает, что магия вскоре исчезнет. А во-вторых, вам надо найти союзников. И кого же? с иронией спросил Лорен. Да и шли и людей, конечно. Просто ответила я. Рэя а р е л и н а кажется, вашей родственнице все же необходим отдых. заметил эльфийский король. Не думаю, покачала головой владычица Эйсин. На вашем месте я бы прислушалась к словам моей внучатой племянницы. И как интересно вы представляете союз Лаэли и каких-то рабов. Для начала да и шли должны перестать быть рабами. В конце концов они ваши дети и от родителей унаследовали бессмертие, физические и внешние данные, разве что у них нет заостренных ушей. Я усмехнулась. Я не говорю, что надо в одночасье уравнять Лаэли и Дейшли, но все же вы одна раса, разделенная, скажем, на две ступени или касты. Лаэли, как и прежде, правят страной, занимают все руководящие посты. Для Дейшли же тоже найдется работа. Только теперь эту работу смогут выбирать они сами и больше бесправными рабами не будут. Так что, когда магии не станет... У вас все еще будет огромная армия. Отношение к людям я тоже изменила бы несколько, переписала бы историю. Все-таки люди долго не живут, и память у них короткая. Возможно, даже разрешила бы переселиться части людей Сли обратно на Тауру. И как по-вашему мы можем сделать из Дейшли этих самых союзников? – спросил Лорен. В голосе эльфийского правителя больше не слышалось иронии. Кажется. Он отнесся к моим словам серьезно. Вам решать. Я пожала плечами. Как-то вы ведь сделали из своих детей б е с ч у в с т в е н н ы х чурбанов. Вам придется научить дейшли да думать так, как вам нужно. В противном случае рано или поздно они начнут думать самостоятельно и могут прийти к неправильным выводам. Вам нужно пробудить в ваших детях чувства, заняться их воспитанием. и немного переписать историю, конечно. В конце концов, вам и так придется срочно заняться проблемой до да и шли, ведь неизвестно, сколько среди них скрывается шпионов аритов. Я вздохнула. Что ж, думаю, я предоставила вам достаточно почвы для размышлений. Теперь мне действительно пора отдохнуть. Я направилась к выходу из шатра. Меня никто не окрикнул, не попытался остановить. Не знаю. Показалось мне или нет, но когда я напоследок обернулась, Аралина мне подмигнула. Конечно же, владычица э с и н знала наперед все, что я скажу. Ведь это именно тетушка подтолкнула меня к тем выводам, которые я только что изложила на военном совете. Я вновь была марионеткой, которую Аралина дергала за ниточки. Знать бы еще, зачем э с и понадобилось, чтобы информацию до эльфов довела именно я. Нет. Не хочу об этом думать. Несмотря на то, что я невероятно устала, возвращаться к себе в палатку не хотелось. Вместо этого я взобралась на холм, с вершины которого открывался великолепный вид на скалистое море. Небо на востоке посветлело. Скоро должно взойти солнце. п о р ы в и с т ы й ветер трепал мои волосы и рвал одежду, но мне больше не было холодно. Наоборот, я наслаждалась буйством стихии. Послышались негромкие шаги. Кто-то следом за мной поднимался на холм. Я не стала оборачиваться. Откуда-то я точно знала, что это Эраин. Не ожидал такого от тебя, сказал принц, останавливаясь рядом со мной. Я тоже не ожидала. в з д о х н у л а я. Как думаешь, есть шанс, что Лоэли п р и с л у ш а ю т с я к моим словам? Если бы все зависело от т и л и а н а я бы сказал, что да. А так не знаю. Сейчас мне, как никогда, хотелось верить в чудо. что все еще может наладиться, что наши расы смогут жить в мире между собой, что полуэльфы наконец перестанут быть бесправными рабами. Я повернулась к принцу, посмотрела ему прямо в глаза, взяла л а э л и за руку. Эрайн, я согласна попробовать. Огненный шар солнца показался из з а горизонта, начался новый день, а вместе с ним и новая эпоха.